Глава 3. Учительская деятельность. Её неудачное начало, причина неуспеха. Кашьяпа, огня поклонник, его ученики. Шакьямуни склоняет к принятию своего учения Кашьяпу и делается главой 600 учеников. Вторичное вступление на арену учительской деятельности ложные слухи о политических замыслах Шакьямуни и опровержение им этих слухов. Смерть отца Шакьямуни. Покровители и враги его. Диспуты с антагонистами. Преследования со стороны браминов и девадатты, одного из учеников Шакьямуни. деваддта основатель секты. Как мы сказали, Шакьямуни после долгих колебаний решил возвестить миру открытое им учение. Для этой цели он опять вернулся в покинутый им свет. Но начало его учительской деятельности было неудачно. Его ждало горькое разочарование. Вместо ожидаемого успеха он встретил только насмешки и презрение. Когда в первый раз он выступил в городе Варанаси с публичной проповедью, об открытых им истинных избавлении от страданий многие из слушавших его громко выражали сомнения в здравости его умственных способностей и говорили, что царский сын сошёл с ума между прочим в Варанаси он встретил своих родичей и хотел на них испытать силу своего учения и красноречия Но и родичи ответили ему насмешками и укоряли его в непостоянстве и легкомыслии, с каким он изменил свою жизнь, уйдя в отшельничество. Они доказывали ему, что у него еще нет ни необходимого авторитета в деле проповеди, ни опытности, какими обладают другие философы. Действительно, Шакьямуни – Совершенно терялся среди массы философов различных школ и отшельников, бродивших, поучая и нищенствуя по стране, и имевших большей частью своих учеников и последователей среди народа. Народ не отличал его от этих нищенствующих философов, и когда последнее из опасений найти в новом философе опасного соперника, способного внушить народу недоверие к ним и лишить их таким образом средств к существованию, стали преследовать его, народ недоумевал и спрашивал, «Чего вы хотите от него?» Разве он не такой же нищий, как и вы? Одному из последователей Шакьему не трудно было выделиться из толпы отшельников и бороться с влиянием других философов, более опытных и пользовавшихся известностью и уважением в народе. Неудачное начало общественной деятельности заставило Шакьему не обратить внимание на шаткость своего положения. Он стал приискивать средства, с помощью которых он мог бы подействовать на общественное мнение и нашёл, что самым лучшим средством будет приобретение возможно большего числа последователей. Для достижения этого он решился склонить к принятию своего учения Кому-нибудь из наиболее известных, имевших своих учеников и последователей философов. Выбор его пал на аскета Кашьяпу. Он вновь встретился, возвратившись на берега реки Ниранья Жары, где жил Кашьяпа, огнепоклонник, последователь учения, которое считало огонь самым могущественным деятелем в целом мироздании наряду с поклонением огню кашьяп поклонялся небесным светилам в известные часы дня кашьяп и его ученики приносили животных в жертву огню а ночью разводили на жертвенниках огонь и зажигали лампы Недалеко от Кашьяпы жили два его младших брата – Гая и Нати. Они тоже поклонялись огню и хоть имели своих учеников, но признавали авторитет старшего брата. Кашьяпа славился необыкновенной строгостью жизни, и к нему ежегодно стекались на поклонение жители города Раджа-Грихи. Шакьямуни решил употребить все усилия, чтобы склонить Кашьяпу к принятию своего учения. Он отправился к Кашьяпе. Но последний, заметив, что имеет дело со скетом, а не учеником, принял его холодно и недоверчиво. И во время беседы старался обмануть. отклоничек Ямуни от высказанного последним намерение поселиться вблизи Кашяпы. Но не холодная встреча, ни недоверие Кашяпы не повлияли на Шакьямуни. Он продолжал настойчиво стремиться к намеченной цели, поселившись недалеко от Кашяпы. Он терпеливо и осторожно старался заслужить внимание знаменитого анахарета. Он оказывал ему знаки внимания и разнообразные услуги, простёр свою угодливость даже до того, что разводила огонь на жертвенниках при поклонениях Кашяпы. Когда к Кашяпе стекались паломники, шакьямуни постоянно удалялся на другой берег. Нер нар я жары и жил в уединении, пока последователи Кашяпы были при своём учителе. Когда они удалялись, он вновь возвращался к Кашяпе. Шакиамуни поступал так, чтобы отклонить тень всякого подозрения со стороны Кашяпы. и показать ему, что он вовсе не имеет намерений подрывать его авторитет учителя и доверие к нему его последователей. Подобным поведением он постоянно приобрёл доверие и дружбу к Ашьяпэ. Дружбы отношения философов ещё более окрепли, когда Кашьяпа спас жизнь Шакьямуни во время переправы в брод через реку Ниранджары, когда в разговорах и беседах Шакьямуни начал постепенно оспаривать воззрение Кашьяпы и доказывать ему их несостоятельность. Наконец, цель его была Достигнуто Кашяпа вместе с ним его ученики признали учение Кашямуни истинным и сделали его учениками. За Кашяпой последовали и его братья. Таким образом Кашямуни разом встал во главе 600 учеников и теперь мог смело ещё раз попытаться возвестить миру открытое им учение. С чашами для подаяния в руках Шахьямуни и его ученики покинули берега Ниранжары и направились к городу Раджагрихе, питаясь в пути доброходными подаяниями жителей встречающихся деревень. «Многие, — говорил Шахьямуни, обращаясь к своим слушателям во время пути, — Мучимые страданиями ищут избавления от них в горах и лесах спасаясь в уединении но и здесь не находят они желанного успокоения и избавления от страданий и только тот кто примет мое учение кто познает найденные мною четыре высокие истины тот избавится от страданий и приобретёт истинное успокоение и блаженство. Двух крайностей следует избегать стремящемуся к спасению. Жизнь среди сладострастных наслаждений это низко и ничтожно, и жизнь среди жестоких самоистязаний это бесполезно и мучительно. Среднее между этими крайностями должен избрать стремящийся к спасению, и он познает истину и избавление от страданий. В подобных поучений проводил Шакьямуни время на пути в Раджагриху, направляясь туда, он помимо других соображений имел в виду опровергнуть при царём Бимбисарой предписываемые ему политические замыслы. Дело в том, что в народе уже было известно, что среди отшельников подвизается аскет и царского рода Гуатамы. Когда же Шакьямуни явился во главе многочисленных учеников, то в народе распространилась молва, что он намерен приобрести Сан-Чакра-Вартина, то есть монарха всей Индии. Слух, Слух. этот дошел до Раджа-Грихи и возбудил здесь некоторые опасения». Поэтому Шакему не тотчас же по прибытии в окрестности Раджагрихи поспешил в город и здесь прежде всего постарался опровергнуть слух о своих мнимых политических замыслах. Он публично заявил, что житейские страсти уже давно покинули его сердце и что мирская слава не есть удел А нахирета, когда Шакьямуни явился к Бимбисаре, последним принял его благосклонно. Внимание царя имело для Шакьямуни очень важные последствия. Один из придворных по имени Каланда, видя милость царя к Шакьямуни, Подарил философу загородную бамбуковую рощу, который он сначала отдал было отшельникам школы Ниргрантта. Он принудил последних отказаться от дара и передал рощу во владение Шакии Муни. Эта роща называлась Велувана. В ней находились раскинутые в разные стороны дома, беседки, кладовые, окруженные прудами и скрывающиеся в чаще душистых магнолий зонтичных пальм. Одним словом, здесь было готовое и удобное помещение для Шак-Ямуни и его учеников. При таких благоприятных обстоятельствах Случилось второе вступление Шакьямуни на поприще учительской деятельности. А продолжение этой деятельности сохранилось мало достоверных сведений. Большинство сказаний о жизни Шакьямуни переходят от времени его прихода в род же Гриху прямо к повествованию о последних событиях из его жизни. Впрочем, одно из этих сказаний передает, что Шакьемуни вскоре после прибытия в Раджа-Гриху узнал, что отец его находится при смерти и, предчувствуя близкую кончину, выразил желание видеть сына Шакьемуни, все еще сохранивший нежную привязанность к своему отцу, несмотря на долгую разлуку, Поспешил отправиться в Копилос Васту, покинутый им 12 лет тому назад. Он застало цау уже на смертном одре. Жители города и окрестных селений, поражённые грозивши им потеряй, толпились у ворот царского дворца, и когда Шакьямуни вошёл в город, то прежде чем достичь дворца, пробивался сквозь плотную толпу людей, бывших некогда его подданными. Многие из них, узнав царевича, не могли воздержаться от слёз, видя его в нищенском одеянии. С трудом проникнув во внутренние покои дворца, все обитатели которого были в большом смятении, Шакемуни подошёл к умирающему. Царь слабым голосом приветствовал сына и просил, чтобы Шакимуни не прикаснулся рукой к его пылающей голове. Шакимуни высвободил руку из-под плаща и приложив её к пылающему лихорадочным жаром лбу больного, держал её в таком положении, пока тот не умер, пока умирающий находился ещё в полной памяти. Шакимуни, утешение ему говорило в высоких истинах и избавлении от страданий. Шакимуни пробыл в капилавасту всё время, пока длились похоронные церемонии. Когда труп усопшего был возложен на костёр, Шакимуни сам подложил огонь и по окончании сожжения сказал: "Ничего нет. вечного на земле ничего нет твёрдого жизнь проходит как призрак как обманчивое видение затем он покинул Капилавасту буддийские сказания утверждают что жизнь шакьямуни протекала спокойно что он беспрепятственно разбрасывал по стране семена своего спасительного учения. Но с этим нельзя согласиться. Существуют некоторые факты, показывающие, что жизнь его была полна тревог и огорчений, и что только его личный характер и приобретенные им силы, И среди царей и вельмож могущественные покровители ограждали его честь и безопасность. Благодаря им и своей необыкновенной доброте он благополучно прошёл сквозь все испытания. Всякому, не так говорил о людях, относившихся к нему враждебно, человек, причиняющего мне вред, я поставлю под защиту моей Не зла памятной любви, и чем более зла он мне наносит, тем более добра я ему окажу. Мы уже упоминали, что с первого года учительской деятельности в Шакьемуни уже начал покровительствовать царь Бамбисара, царь Кашалы Присянджати Также был сторонник Шакьямуни, и столица Кашалы Шравасти являлась в северной части реки Ганга центром и очагом нового учения, подобно тому, как Раджагриха в её южной части. В окрестностях города Шравасти находилась роща Джетанвана, подаренная Шакьямуни купцом А над Гапникой Джетвана была любимым местом пребыванием Шакимуни. Здесь он чаще всего проводил сезон дождей. Кроме названных, сказания упоминают имена ещё некоторых царей Индии, но мы не будем их здесь приводить, ограничимся указанием, что Шакиамуни пользовался у всех них большим уважением. и почётам. Тем не менее покровительство сильных мира сего не спасло Шакьямуни от преследований врагов. Шакьямуни уже при первом своём вступлении на арену учительской деятельности был встречен недружелюбно со стороны представителей брахманизма и разных философских школ, подвязавшихся на том же поприще. Когда же он стал во главе многочисленных учеников и приобрел сильных покровителей, недружелюбное отношение к новому философу обратилось в открытую вражду. Мотивы вражды были очень разнообразны. Здесь играли роли и принципы нового учения, поражавшие своей оригинальностью и новизной, и опасение потерять своих последователей, и, наконец, то обстоятельство, что Шакьямуни, хорошо изучивший нравы и обычаи большинства этих философов, во время отчельнической жизни относился к ним с величайшим презрением. Антагонистами, оспаривавшими начало учения Шакьямуни, Являлись большей частью представители эпикурейской школы, лакаятика и некоторых других философских школ. Первые защищали самослучайность, вторые преимущественно неизменность души в человеке и в мире. Шакемони часто вступал в спор и большей частью оставался победителем. Легенды повествуют, что однажды в городе Шравасти Шакьямуни вступил в диалог с целой полдюжиной святых кающихся, отличавшихся своей мудростью. После долгого и горячего спора Шакьямуни опровергно все доводы своих противников. Главный из них добавляют легенды в досаде на неудачный исход диспута покончил жизнь самоубийством но одними диспутами дело не ограничивалось антагонисты шакьямуни прибегали и к интригам в надежде уничтожить соперника благодаря этим интригам некоторым царям Были изданы грозные эдикты, направленные против нового учения. Интригам же броминов приписываются легендами и исключения из броминской касты тех ее членов, которые ходили слушать поучения Шакьямуни. Последнее обстоятельство показывает, что и в среде броминов находились последователи Шакемуни. Действительно, брамины при Шакемуни не представляли цельного и сплочённого общества, которое могло бы единодушно защищать свои интересы. Как нам известно, некоторые из браминов отвергали принципы браминской теологии и составляли свои системы теологии и философии. Другие же были заняты чисто светскими обязанностями и мало обращали внимание на религиозные вопросы, занимая важные государственные места министров или правителей княжеских уделов с правом жизни и смерти и правом собирать подати с подведомственных им владений. Вследствие этого Главными соперниками и врагами Шакьемуни из броминов являлись те, которые по роду жизни и питания могли опасаться обличений Шакьемуни, который мог отнять у них хлеб. Этих броминов Шакьемуни называл бродячими и уклонившимися от первоначального рода жизни. Они назывались броминов. изучающими веды, потому что верили и исследовали тому, чему учили их письмена и устные предания, заключавшиеся в ведах. Пришк к ямуни, они впрочем, ограничивались изучением в ведах только тех предметов, которые имели связь с верованиями и суеверными привычками народа, то есть занимались гаданиям и астрологии. Затем не менее деятельными и ненавистными врагами шакьямуни были последователи школы нергронта. Эта школа отличалась тем, что соединила в одну систему различные способы самосовершенствования. Она учила трём способам достижения совершенства: просвещению ума, созерцанию и труженичеству. Вступающий в эту школу должен был начать с труженичества и провести несколько лет в произвольных исстязаниях для искоренения чувствительности. Потом он приступал к глубокому и спокойному созерцанию и наконец к упражнениям в размышлении о бытинах и просвещении своего ума шакемуни прошёл все 3 степени и во время отшельничества хорошо изучил привычки и тайные побуждения этих аскетов последние не могли простить ему презрения с каким он оттасился к ним особенно к труженикам, составлявшим наибольшее число принадлежавших к этой школе аскетов, и платили ему насмешками и обидами, где только возможно. Шаг ему не отвечал им облечениями и не жалел позорных названий для характеристики их поведения. Как характерную иллюстрацию приведём здесь сказание повествующее об одной из этих бесед. Недалеко от города Раджагрих в саду богатой женщины собралась толпа тружеников вместе со своим учителем Нягронтой, наслаждаясь прохладой, и они вели громкий оживлённый разговор. Темы разговоры были разнообразны: управление министров, сражения, колесницы, лошади, женщины, наряды, вкусные кушания и тому подобное беспрестанно упоминалось в их беседе. Когда они разговаривали, к ним подошёл некто Сантана, один из почитателей Шакемуни, В обществе заемных приветствий Сантана заметил им, как неприличны подобные разговоры для их звания, при этом хвалил Шакьямуни за его безукоризненное поведение и мудрость. Как мы можем знать о мудрости твоего, сравнина Гаутамы, заметил один из служаников, когда он более любит молчать, чем говорить с посторонними людьми. А между тем Он величает себя великим мудрецом, грозит поразить одним своим словом всех противников и сделать их безгласными, подобно черепахе. И не советует никому задевать его, иначе тот не найдёт себе безопасного места от стрел его красноречия. Пусть придёт он сюда. Мы позовем его с новым названием под слеповатая коровы. А да, вот он и сам. Смотрите же, воскликнул другой труженик, не вставайте с места и не здоровайтесь с ним, пусть сядет, как хочет. Шакимуни пришёл в тот же сад освежиться после продолжительного созерцания. Несмотря на уговор при приближении Шакимуни Тружники встали с места и приветствовали его, пригласили отдохнуть вместе с ними. Шакимуни вежливо принял приглашение и сел на разостланном ковре. Негрода, учитель тружников, преднамеренно завёл речь об учении Шакимуни и просил Шакимуни объяснить им начало его учения. "Не спрашивайте меня об этом", отвечал Шакимуни. "Моё учение глубоко и обширно, и вам не понять его". Тогда Ниграда сказал, что ему желательно знать мнение Шакимуни о правилах жизни тружеников. Шакимуни отвечал: "Что касается ваших правил, то я знаю их очень хорошо и в состоянии оценить их". Все ваши правила низки и смешны. Иной ходит ногой, прикрывая себя только руками. Иной ни за что не станет есть из кувшина или блюда, не сядет за стол между двумя собеседниками, между двумя ложами или за общий стол. Иной не примет подаяние из дома, где есть беременная женщина. И затем Шакьямуни указал ещё много примеров в ч славе суеверий и пустых предрассудков тружеников и строго прицеалых. "Чего же вы, труженики?" закончил он свою речь. "Ожидайте за свои труды. Вы ожидайте подаяния и уважения. Достигнув же цели, привыкайте к удобствам временной жизни. «Не имеете сил расстаться с ними, да и не знаете средств!» «Передаваясь пороку и страстям, вы, однако же, надеваете литину скромности!» Враждебные отношения Браминов к Шакьямуни ограничивались только ожесточенными нападками на его учения и оскорблениями его и его учеников. Совершенно иной характер имели Брамин Преследование, возникшее в среде его учеников и постигшее Шакимуни уже на склоне его жизни, когда ему было более 60 лет. Между учениками Шакимуни был один из его близких родственников, двоюродный брат по имени Девадатта. Девадатта уже в юности был соперником Шакимуни во всём. И постоянно завидовал успехом и счастью своего двоюродного брата. Девадатта отличался энергичным, самостоятельным характером и был одарён от природы выдающимися умственными и физическими качествами. Но все эти блестящие качества затмевала одна черта характера Девадатты его необыкновенная чистолюбие. Его тяготило зависимое положение среди учеников Шакьямуни, несмотря на то, что он благодаря своему обширному уму и необыкновенной строгости жизни пользовался большим значением и уважением среди остальных учеников Шакьямуни. И он задумал занять место Шакьямуни. С этой целью Он сблизился с сыном царя Бимбисары, Аджата Сатрой. Последний отличался, подобное Деводатте, честолюбивым и независимым характером. Он тоже сильно тяготился своим положением наследника престола и стремился быть вполне самостоятельным. Деводатте искусно воспользовался слабой стороной царевича И рисуя пред ним блестящими красками картину будущего их величия и могущества, когда они, сделавшись самостоятельными и опираясь один на другого, приобретут огромное влияние на дела Индии, один как светский повелитель, другой как повелитель духовный, вполне овладел доверием царевича Аджатасатра свергнул своего отца с престола в 551 году до Рождества Христова и заключил его в башню, где он и умер по преданием от голода. Со своей стороны Давадат составил себе партию из недовольных почему-либо своим учителем мучеников и открыто восстал против Шакеамуни. Несколько раз По словам легенд, он пытался лишить Шакимуни жизни, но последний каждый раз счастливо избегал грозившей ему опасности или же отделавался только незначительными ранами или ушибами. Шакимуни с большим терпением и кротостью переносил свои бедствия. Братья несколько раз мирились и затем опять расходились. Девадатте удавалось даже склонить на свою сторону и других учеников Шакьямуни, но при посредничестве Сарипутты, другого отличившегося красноречием ученика и действовавшего в пользу учителя перебежчики возвращались обратно. Впрочем, преследования продолжались недолго. Сделавшись царём Аджатасатра из преследователей Шакимуни превратился в его ревностного последователя и защитника и подкину Довадатту. Однако Довадатта основал свою секту и являлся таким образом первым лицом, внесшим раскол в учение Шакимуни. Отличительной чертой сиктанского учения Довадатты Был выведенный им более строгий аскетизм. Он не допускал употребления в пищу рыбы, потому что и она была таким же живым существом, как и другие животные. Не пил молока, так как оно принадлежало для телят. Одежду носил из цельных полотнищ, чтобы не доставлять портным лишнего труда на сшивание лоскутьев. Кроме того, он жил... постоянно внутри города, тогда как последователи Шакимуни жили вне городской черты.